Глава первая. Пустая дорога. Вращается колесо времени. Приходят и уходят эпохи, оставляя в наследство воспоминания, которые становятся легендой. Легенда тускнеет, превращаясь в миф, и даже миф оказывается давно забыт, когда эпоха, что породила его, приходит вновь. В эпоху, называемую Третьей Эпохой, эпоху, которая еще будет, эпоху, давно миновавшую, поднялся ветер в горах тумана. Не был ветер началом. Нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени. Оно само начало всех начал. Ветер, что родился под пиками, вечно одетыми в облака, давшие горам их название, дул на восток через песчаные холмы, что до разлома мира были берегом Великого океана. Он устремился в двуречье, в Буриловный лес, прозванный Западным лесом, и врезался в двух человек, идущих рядом с лошадью, запряженной в двуколку. Они спускались по усеянному камнями проселку, который назывался Карьерная дорога. Ветер дышал ледяным холодом снежных зарядов, хотя весна должна была наступить уже добрый месяц назад. Порывы ветра налетели на ран Далтора, прижали плачки его спине, Обернули вокруг ног шерстяную ткань серо-бурого цвета, а затем принялись трепать край плаща. Ранд подумал, что стоило бы одеться потеплее, взять еще одну рубаху или накинуть плащ потяжелее. Попытка справиться с плащом одной рукой, а в другой он сжимал лук, с наложенной на тетиву стрелой, ни к чему хорошему не привела. Пока он возился с плащом, тот ухитрился зацепиться за колчан, висящий у Рандо возле бедра. Когда сильный порыв ветра выдернул плащ у него из рук, Ранд через спину косматой гнедой кобылы взглянул на отца. Он чувствовал себя немного неловко из-за своего желания убедиться, что темп все еще рядом, но вот такой уж выдался день. Завывал ветер, но когда вой утихал, стояла тишина. Тихий скрип оси двуколки звучал неестественно громко. В лесу не пели птицы, не пересвистывались на ветках белки. Ранд этого и не ждал. такую-то весну. Зелеными были только те деревья, что не сбросили на зиму листья и хвою. Камни и корни деревьев оплетала коричневая спутанная паутина прошлогодних побегов куманники. Среди трав больше всего было крапивы. Попадались растения с колючками и репьями. Некоторые, когда их подминал под себя неосторожный сапог, отвратительно воняли. В глубокой тени плотно стоящих деревьев еще сохранились белые снеговые тропки. Туда не могли пробиться солнечные лучи, не имевшие ни нужной силы, ни тепла. Бледное солнце зацепилось за верхушки деревьев на востоке, но свет его был подернут темной рябью, будто смешанный с тенью. Утро было тревожным, наводящим на малоприятные размышления. Без всякой задней мысли Ран потрогал на хвостовике стрелы прорезь для тетивы, готовый одним плавным движением подтянуть ее к щеке, как учил его темп. На фермах зима выдалась тяжелой, худшей из всех, что помнили старики, но в горах она должна была оказаться еще более жестокой, если судить по количеству волков, устремившихся с гор в двуречие. Волки совершали набеги на овчарне и нацеливались на хлева, чтобы добраться до скотины и лошадей. За овцами повадились и медведи, и это там, где медведей годами не видели. Выходить со двора с наступлением темноты стало небезопасно. Столь же часто, как и овцы, к зверей становились люди. И не только после захода солнца. По другую сторону от белой равномерно шагал темп. используя копье как дорожный посох и не обращая внимания на ветер, который играл его коричневым плащом, развивая его точно знамя. Время от времени он легонько похлопывал кобылу по боку, чтобы та не останавливалась. Плотного телосложения, с могучей грудью и широким лицом, в это утро он был единственной опорой реального мира, словно камень в самой середине медленно проплывающего видения Пусть морщинистые его загорелые щеки, пусть седина выбелила когда-то темные волосы, но в нем была прочность. Поток мог бурлить вокруг него, но сбить его с ног был не в силах. Тем спокойно шагал по дороге. Волки и медведи были, как он говорил, зверей, что надо, и любой, кто держит овец, должен их опасаться, но им лучше не пытаться остановить Тема Алтура, направляющегося в Эмондов лук. виновато вздрогнув ранд вернулся к наблюдению за своей стороной дороги деловитость темаа напомнила ему о собственных обязанностях. рант был на голову выше отца выше любого в округе но телосложением мало походил на тема за исключением пожалуй широких плеч серые глаза и рыжеватые волосы достались ранду как утверждал тем от матери она была нездешней и ранд плохо ее помнил разве что улыбающееся лицо хотя каждый год весной в Беллтайн и летом в День Солнца приносил цветы на ее могилу. В повозке лежали два маленьких бочонка яблочного бренди тема там же находились восемь больших бочек яблочного сидра небольшая доля спиртного из зимних запасов. Каждый год Тэм доставлял такой груз в гостиницу Винный Ручей, чтобы было что выпить в Беллтайн. Он заявил, что этой весной его может остановить только нечто большее, чем просто волки и холодный ветер. Из-за волков-то они и не были в деревне несколько недель. В эти дни даже Тэн не уходил с фермы надолго. Но относительно бренди и Сидра Тэм дал слово, а для тема было важно исполнить обещанное. Даже если ему придется отложить доставку груза до кануна праздника. А Рант только рад был выбраться с фермой. почти так же рад, как и саму был тайну. Ран следил за своей стороной дороги и вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Какое-то время он старался не обращать на это внимания, среди деревьев ничто не шелохнулось, не раздалось ни звука, только ветер шумел. Но ощущение не только не исчезло, оно стало сильнее. Волоски на руках шевельнулись, по коже побежал зуд. Ее защипало, словно бы ее кололи тысячи иголок. Ранд раздраженно перехватил лук, чтобы почесать руки, и приказал себе не поддаваться фантазиям. С его стороны леса ничего не было, а тем сказал бы, если что-то произошло с его стороны. Ранд бросил взгляд через плечо и прищурился. Не более чем двадцати спанок за ними по дороге следовало верхом на лошади фигура в плаще. Лошадь и всадник одинаково черные, унылые и без единого светлого пятна. Скорее машинально Ранд отступил на шаг к борту повозки. Плащ скрывал всадника до голенищ сапог. Капюшон был надвинут так, что не позволял ничью разглядеть. Ранд смутно подумал, что во всаднике есть что-то странное. Взгляд притягивало отстающееся в тени лицо под капюшоном. Видны были лишь неясные очертания лица, но у Ранды возникло ощущение, что смотрит он прямо в глаза верховому. И взгляда он отвести не мог. В животе появилась вызывающий тошноту слабость. Под капюшоном Рант видел только тень, но ощущал ненависть, ощущал так же остро, как будто смотрел в перекошенное от злобы лицо. Ненависть ко всему живому. И сильнее всего ненависть к нему». Вдруг ран споткнулся, а подвернувшийся под ногу камень и взгляд его оторвался от темного всадника. Он пошатнулся и, выронив лук на дорогу, уцепился рукой за упряжь белой. Если бы не это, он наверняка бы грохнулся спиной наземь. Испуганно фыркнув, кобыла остановилась и повернула голову, чтобы увидеть, что ее там схватило. Тем хмуро глянул на Ранды поверх спины белой. «Че там с тобой, парень?» с «Садник...» выдохнул Оранда, выпрямляясь. «Кто-то чужой едет за нами по пятам!» «Где?» Старший поднял копье с широким наконечником и пристально посмотрел назад. «Там! На!» Слова застряли у Оранда в горле, когда он повернулся, чтобы показать преследователя. Дорога была пуста. Не веря своим глазам, он смотрелся в лес по обе стороны дороги. Среди деревьев с голыми ветвями спрятаться было никак нельзя. Но там не было ни намека на лошадь или на всадника. Его глаза встретились с сомневающимся взглядом отца. Он был там, человек в черном плаще и на черной лошади. Не сомневаюсь в твоих словах, парень. Но куда он делся? Не знаю, но он был там. Ранд поднял лук и стрелу, торопливо проверил оперение, приложил стрелу и наполовину натянул лук, но сразу же ослабил тетиву. «Целиться-то было не в кого!» «Он был!» – темп покачал сидеющей головой. «Ну, если ты так говоришь, парень, пойдем посмотрим. От лошади останутся отпечатки копыт даже на такой почве!» Он развернулся и сделал несколько шагов. Его плащ хлопал на ветру. «Если мы обнаружим следы, то будем уверены в том, что он был здесь. Если же нет...» Что ж, значит, эти дни заставляют человека думать, что он что-то видит. Вдруг ранда осенило, что такого странного было во всаднике, не считая того, был ли он вообще. Ветер, который стегал Тэма и его, оказался не в силах приподнять полы того черного плаща. Рандо разом пересохло во рту. Он должен был сообразить это. Отец прав. Это утро играет нехорошие шутки с воображением, но Ранду в это как-то не верилось. Вот только как высказать отцу, что незнакомец, похоже, просто растворившийся в воздухе, одет в плащ, которому нет дела до ветра? Обеспокоенно нахмурившись, ран сматривался в окружающий лес, который теперь выглядел иначе, чем раньше. Юноша свободно бегал по лесу чуть ли не с того возраста, как начал ходить, Учился плавать в озерцах и речушках приречного леса, что за последними фермами к востоку от Эмондовалуга. Бродил по бесчестным холмам, о которых многие в дворище говорят, будто те приносят несчастье. Однажды он вместе со своими лучшими друзьями мчатом Коутоном и перина Майбара добрался до самых подножий гор Тумана, намного дальше того, куда решалось зайти большинство жителей Эмондовалуга. Для тех Событием было и путешествие в соседнюю деревню, к стажевому холму или в Дивенрайт. Но нигде Ранду не встретилось мест, к которым следовало относиться с опаской. Однако сегодня западный лес не походил на тот лес, что он помнил. Человек, который исчезает так неожиданно, столь же внезапно может и появиться, возможно, даже перед ними».